Подперев голову кулаками, Маркс внимательно слушал Экариуса. Лицо его просветлело. Портной чуть глуховатым низким голосом толково говорил о том, как после мирового экономического кризиса обострились отношения между капиталистами и людьми труда. Рабочие защищались стачками. Фабриканты отвечали на это ввозами на рабочей силы. «У нас пролетариев. Одни судьбы и страдания. Кто бы мы ни были». «Какой бы расе ни принадлежали», — продолжал кариус Он подошел к краю рампы. Свет круглых керосиновых ламп осветил худую сутулую фигуру оратора в поношенном костюме, простершего вперед большие темные и сколотые руки. «Во всех европейских странах рабочие стремятся к солидарности в борьбе за свои права». «И в Америке тоже», — крикнул кто-то из зала. «В этом наше спасение и сила», — продолжал Кариус, «Да здравствует интернациональное соединение!» — ответили десятки голосов. «Продолжай, старина, ты говоришь дело!» Английские рабочие прошли суровую, трудную школу чартизма. Они знают, где зарыта собака. Это они помешали старому ненасытному хищнику Пальмерстону ввязаться в войну на стороне рабовладельцев юга и напасть с ними на северян, которые не хотят торговать людьми, как скотом, и дают неграм свободу. Борьба за освобождение, где бы она ни велась, вызывает горячие отклики сочувствия в наших пролетарских сердцах. Слава отважным братьям, польским повстанцам, 18 месяцев боровшимся за свободу. Мир меняет, наконец, свою шкуру. Французские рабочие вновь начали политическую борьбу. В Германии организовались профессиональные союзы, участились забастовки, и наш великий огневой призыв пролетарии всех стран «Соединяйтесь!» снова звучит над землей. На митинге в Сент-Мартинс-Холле было решено создать международное товарищество рабочих. В организационный комитет вошли от немецких тружеников Карл Маркс и Экариус. Спустя некоторое время у Карла собралась комиссия, чтобы составить учредительный манифест и временный устав международного товарищества. После долгих обсуждений Марксу было поручено составить их одному — В письме в американскую действующую армию подполковнику Иосифу Вейдемейру Маркс сообщал, «Только что созданный Международный рабочий комитет не лишен значения. Его английские члены являются по большей части вождями здешних трид-юнионов, то есть настоящими рабочими королями Лондона. Это те самые люди, которые устроили грандиозную встречу Гарибальди и, организовав огромный митинг в Сент-Джемс-Холле, помешали Пальмерстона объявить войну Соединенным Штатом, которую он готов уже был начать. Французские члены комитета — незначительные фигуры, но они являются непосредственными представителями руководящих рабочих Парижа. Существует связь также и с итальянскими обществами, конгресс которых состоялся недавно в Неаполе. Хотя я систематически в течение ряда лет уклонялся от какого-либо участия во всяких этих организациях, тем не менее на этот раз Я принял предложение, так как в данном случае дело идет о такой организации, в которой можно провести большую работу. Революционер, каким всегда и прежде всего был Маркс, отдал все силы нелегкому делу укрепления международного товарищества рабочих. Надо было объединить рабочие движения весьма разнородных по уровню развития стран, преодолевая при этом много неожиданных препятствий. Всего шесть дней составлял Маркс временный устав и учредительный манифест интернационального товарищества. Учредительный документ не был прямым продолжением коммунистического манифеста. Основные положения научного коммунизма были изложены в учредительном манифесте международного товарищества рабочих в самой общей, приемлемой для всех тружеников форме. Рассказывая Энгельсу о своей работе над уставом новой международной рабочей организации, Маркс писал, «Было очень трудно изложить эту вещь так, чтобы наши воззрения приняли форму, приемлемую для нынешней стадии рабочего движения. Необходимо время, чтобы вновь возродившееся движение сделало возможным прежний смелый язык». Чрезмерно прямые и решительные формулировки были бы все равно отвергнуты представителями немарксистских течений Англии, Франции, Швейцарии Бельгии, Германии, так как теоретическое развитие отдельных отрядов европейского рабочего движения находилось на различном уровне. Однако учредительный манифест заканчивался призывным кличем коммунистического манифеста.